Волшебные звуки В неправильном лесу пауки ни на кого не охотятся, а паутины плетут для того, чтобы лесные жители могли слушать, как ветер играет на их струнах. В безветренную погоду паучок, закончив работу, усаживается в центре готового музыкального инструмента и следит чтобы кто-нибудь из летающих в воздухе насекомых его случайно не повредил. Предупреждая бабочек, комариков и других летунов об опасности, он играет на струнах свою любимую мелодию. А если все же кто-то случайно запутается, сначала помогает ему выбраться из плена, а затем исправляет возникшие повреждения. Но главное событие для каждого паука наступает перед дождем. Когда поднимается сильный ветер, и все паутины превращаются в большой оркестр. В это время обитатели леса оставляют свои дела и собираются каждый возле той паутинки, звучание которой больше понравилось. Конечно же, каждый паук мечтает привлечь как можно больше слушателей к своему инструменту. Маленькому пушистому паучку с желтыми крапинками на голове очень хотелось, чтобы под его паутиной собрались все, ну или почти все жители леса. Он перепробовал много разных вариантов. Самая большая, самая густая, самая тонкая, самая прозрачная. И все напрасно. Каждый раз его паутина оставалась в числе не очень популярных. Отчаявшись достичь успеха по-честному, желтоголовый пушистик задумал добиться своего обманным путем. Паучок подкраулил жабу, присевшую отдохнуть на краю поляны, где она собирала цветочный нектар, и начал подбивать на плохое дело. «Смотрю я, смотрю и вижу. Нелегко тебе приходится. Из десяти цветков целых девять пустых муравьи на своих пчелках больно шустрые, опережают. Хорошо бы тебе от них избавиться». «Так вот в чем дело. А как избавиться? Подскажи». Жаба не задумывалась о том, почему цветки чаще всего пустые. И сильно разволновалась. По-разному можно. К примеру, пчелы могут вместе с муравьями Запутаться в паутинах. Как же они попадут в паутину, Если такие, как ты, их предупреждают? Да ведь когда дует ветер, паука нет. Он убегает, чтобы музыку не испортить. Убегает? Только во время ветра и пчелы не летают. Да и я тоже прячусь. От ветра моя кожа в момент высохнет. Если хочешь избавиться от пчел, ветер не нужен. Ты сама будешь ветром. Подуешь на паутину, паук подумает, будто это ветер и скроется. Придуманный паучком план, одурачить его собратьев и с их помощью остановить пчел, жабе очень понравился. И она тут же приступила к выполнению коварного замысла. Все получилось как и задумал желтоголовый плут. Муравьишки вместе со своими лошадками-пчелками запутывались в паутинах и подолгу из них выбирались, ведь до владельцев паутины не сразу доходило, что это вовсе не ветер запускает их музыкальные инструменты. Вскоре в каждой лесной паутине, кроме одной, принадлежащей паучку-обманщику, трепыхались попавшие в них сборщики нектара. А жаба вернулась на свою поляну, довольная. Теперь она тут полная хозяйка, и ей достанутся все оставшиеся в цветах сладкие капли. Но прошел всего лишь час, и пчелки с муравьями вновь залетали. А ведь неповоротливая жаба не обошла и четверти поляны. Она поскакала, проверив, в чем дело, и увидела. Почти все пауки закончили восстанавливать свои паутины. «Ну, погодите! Вы от меня так просто не отделаетесь!» Возмутилась жаба и вновь принялась сдувать паучков. Но пауки, раскусив хитрость, на этот раз не убегали. Жаба разозлилась и стала дуть изо всей силы. Тонкие нити паутин разлетались в клочья, а жаба так разошлась, что успела забыть, для чего ей это нужно. Пауки же старательно вновь и вновь чинили каждый свою паутину, и борьба кто кого становилась бесконечной. Тем временем совы, которые еще с самого начала были в курсе событий, разыскали лесу, и лисица, как обычно, пришла на помощь. «Если вы и дальше будете справляться со своей бедой поодиночке, у вас не появится ни единого шанса. Жаба отдохнет и снова примется за свое. Я ее скверный характер знаю». Обратилась лисенька к паукам. Сделайте большую и крепкую паутину. Глядишь, эта глупая особа, сама в ней запутается. Так и вышло. Пауки, собравшись в одном месте, сплели огромную сеть. Жаба, разъяренная, что новая паутина не поддается, попыталась ее порвать, прыгнув с разбегу всеми четырьмя лапами. Сеть и накрыла разошедшуюся хулиганку с головой. Когда лисица объяснили, С чего все начиналось, она сказала жабе. — Задумано хитро. Сама бы ты до такого не додумалась. Признайся, кто тебя надоумил? Для жабы все пауки на одно лицо. Пушистых среди них много, даже, пожалуй, большинство, а на желтые крапинки она и внимания не обратила. Так что остался наш паучок-провокатор неразоблаченным. Но ему самому было ужасно стыдно, и пришлось прятаться, от жабьих глаз среди других паучков. На следующий день пушистый желтоголовец попросился в ученики к старенькому пауку, известному мастеру неправильного леса. И когда паучок вырос, его паутинки ценились среди лучших. Многие новому мастеру по-хорошему завидовали, ведь послушать их волшебные звуки часто приходила сама лиса.